Глава 54. «В последнее время он стал чаще брать меня с собой, но я всегда чувствовал себя очень скованно рядом с этим старым и, кажется, совершенно чужим и даже враждебным человеком. Пока мы ехали в Ландо, я украдкой рассматривал отца. В молодости же Виналь Фрейзер был знаменитым красавцем, но годы выпивки и неправедный образ жизни наложили на него свой отпечаток. От былой красоты осталась только тень, грузный с отечным лицом и серой кожей. Пористый, как губка, он вызывал отвращение. «Что уставился?» Буркнул старый адмирал, достал из-за пазухи флягу, хлебнул и пробормотал. «Дурной взгляд у малого. Все это фаверолька, плохо его воспитывает. Сделает из него неженку и маменького сынка. Я сам возьмусь за твое воспитание, ты слышишь? Сам!» И он отхлебнул еще из фляжки. Капитан Шатопер жил в крепком двухэтажном доме с огромным садом, который сразу же привлек мое внимание. В поместье отца участок был ухоженным, вылизанным, а вот у капитана он напоминал настоящие джунгли — раздолье для игр в поиске пиратского клада на необитаемом острове. Улучив момент, я улизнулся от шатопера, хотя и знал, что потом мне достанется от отца за непослушание. Я прошел совсем немного, и тут впереди в зарослях мелькнуло голубое платье. Это была девочка, на несколько лет младше меня. Сидя на корточках, она старательно копалась в земле, укладывая туда бусину, обрывок цепочки, Пустой флакон духов, бантик, обертку от конфеты цветок. Сейчас я уже не помню ее лица. Помню только голубое платье с белой оборкой и веснушки. Помню, что она показалась мне такой трогательной и милой, что я просто глаз от нее не мог оторвать. Привет. Она подняла голову. Я Ви, а тебя как зовут? Я сказал свое имя и спросил, что она делает. Как что? Прячу свое сокровище от русалов. Поможешь? «Надо найти стеклышко и накрыть сверху». Найти стекло, да еще и подходящего размера, оказалось очень сложно. Я искал его очень долго, но все таки отыскал. Мы накрыли им вещички сверху, любуясь сокровищами, которые под стеклом переливались, как будто в магической дымке. «Ты красивый, Грэм», — серьезно сказала девочка. «Будешь моим женихом?» Я смутился и покраснел. «Я бы очень этого хотел, но я не могу». «Почему?» «Я скоро уеду» но ты наверное вернешься мы с мамой поплывем на большом корабле в далекую страну и никогда больше не вернемся сюда но это большой секрет спохватился я нельзя никому рассказывать никому никому поклянись что не скажешь секрет за секрет серьезно сказала девочка ты никому не скажешь где зарыто мое сокровище а я никому не скажу что вы с мамой скоро уедете мы с ней сомкнули мизинцы и я почувствовал удар как будто разряд магии «Клятва на визинчиках — серьезная клятва», — подумал я тогда. «Если ее нарушишь, то нужно будет проглотить сорок тысяч иголок. Только тогда сможешь искупить свою вину». Но эта девочка в голубом платье с россыпью веснушек так запала в сердце, что я был уверен, она не проболтается. И тут прибежала ее нянька. «Виола! Виола! Вот вы где! А я уж весь дом обыскала. Впервые встречаю такую непоседливую леди». Женщина увела девочку за руку, но когда шла, Ви постоянно оглядывалась на меня. А мне почему-то так не хотелось, чтобы она уходила. Как я и предполагал, мне тоже досталось от отца за то, что убежал. Когда мы ехали обратно, он сипло ругался, что я совсем не знаю дисциплины, и он теперь всерьез займется моим воспитанием. Впрочем, на следующей неделе у него нашлись дела поважнее. Царь объявил, что явится в с визитом, и отец вместе со своими офицерами... Забегали, стремясь оказать его величеству. Поистине роскошный прием. Непродолжительный визит царя в город прошел как по маслу. Царская рыбалка на акул пир салют. Он даже наградил отца медалью за служение царству Селендорья. Хотя дураку ясно, эта медаль досталась моему папаше за то, что мог умаслить и развлечь нашего правителя. Правда, в день отъезда его величества разразилась гроза, что немного омрачило поездку. Впрочем, придворные шутили, что сама природа не хочет, чтобы его величество. АЛЕКТ покидал Альмарина. Я думал, довольный наградой старый адмирал еще некоторое время будет в хорошем настроении, но проснулся ночью под звуки грозы от жутких криков. Вообще-то гувернёр строго-настрого запрещал мне выходить в коридор после двенадцати часов, грозя самым унизительным наказанием для отпрысков дворянского рода — поркой. Но я просто не мог оставить маму в беде. Я обязан был за неё вступиться ведь кроме меня у нее больше не было защитника. Однако, когда я выскользнул в темный страшный коридор, то не увидел там ни матери, ни отца. Голоса раздались снизу лестницы. Я не мог разобрать, что кричит старый адмирал, но понял, что он в бешенстве. В такие моменты его лучше было не трогать. Как должно быть страшно сейчас моей бедной матушке находиться с этим монстром. Я стал быстро спускаться по ступенькам огромной пятимаршевой лестницы, и с каждым поворотом сердце словно пропускало удар. А голоса все отдалялись. Похоже, он волок ее во фрегидарий, помещение с колоннами и высокими сводами, в центре которого действительно находился бассейн. Зеленоватая, словно леденцовая, гладь воды не позволяла увидеть ее дно. Мне туда спускаться было запрещено, но один раз я нарушил запрет и увидел мозаики, изображающие голых людей в странных, как мне тогда показалось, позах. Сейчас я понимаю, что этот старый похотливый козел специально велел оформить так место, где проводились его пьянки. Наверное, счёл это забавным. А может, у него без лицезрения всех этих сцен уже просто не вставало? Сюда он и приволок мою матушку, которая при виде всего этого залилась краской. Теперь я мог разобрать, что кричал старый адмирал. «Ах ты, мразь!» — вздумала бежать от меня за океан. Да еще и наследника моего единственного собралась похитить — змея. Я пригрел на шее скользкую, лживую, мерзкую гадину. И это после всего, что я для вас сделал? После того, какое состояние я тебе дал? Ты вздумала меня предать? Внутри меня все похолодело. Он знал, откуда он знал про задуманный мамой побег.